Глава 17. Штурм базы Три часа до потери сознания. Так откуда ты говоришь? Стопки с грохотом стукнулись о столешницу. Ух, мля! Ну и сивуху притащил корповец явно самопальное пойло. С планеты Земля. Слышала такой? Знаешь, а ведь слышал. Вот только совсем не помню, что и когда. Наверное, что-то из продуктов поставлялось оттуда, вот и запомнил. Ладно, наливай. «Да, смотри, какой я закусь урвал у сегодняшних караванчиков Редкость дичайшая – мясо красного мута. Ему нужна минимальная обработка, чтобы стать съедобным. Ну, за твою будущую винтовку». Два с половиной часа до потери сознания. «Да я тебе говорю, с всего каравана третья часть бойцов не вернулась. Какой-то у них замес вышел с вольными. Говорят, тогда и мясо красного мута взяли. Знаешь, что я тебе скажу? Эти вольные – те ещё суки». Требуют к себе особого отношения, а сами для корпорации не делают ничего. И постоянно какие-то делишки мутят. Вот ты, нормальный мужик, пришел, принес муть, получил оружие, снаряжение и кров. Все довольны. А вольные? Притащили синих и фиолетовых капсул и требуют, чтобы с ними рассчитались как за оранжевые. Одним словом, суки. А у них что, обменный курс лучше, чем у заключенных? А то, в два раза почти. Но только никому ни слова, договорились? Да не вопрос. Два часа до потери сознания. «Да не бойся ты, под мою личную ответственность. Я ж целый сержант, как-никак, имею больше возможностей. Должен же ты посмотреть на товар, опробовать винтовку в деле. Я речи Пьяно своих деловых партнеров уважаю, а потому просто обязан показать товар в деле. Ты гарантируешь, что меня не пристрелят, как нарушителя режимного объекта, всё же заключённый с оружием?» «Да кто тебя увидит? Не переживай. Я уже обо всём договорился. Сейчас пройдем на огневую точку. Там сегодня мой лучший друг дежурит. винтовку уже у него. Сделаешь несколько выстрелов в сторону леса, оценишь дальнобойность. Говорю же, тебе точно понравится». Час до потери сознания. «Вот эту вещь, Кэп! Когда я дослужусь до лейтенанта, буду раз в месяц брать себе бутылку этого божественного напитка и цедить его все выходные». И плевать, что на это уйдет. Половина жалования. Согласен, Ричи, выпивка, что надо. Так ты говоришь, бывший военный? А я сразу в тебе своего узнал. Что, ополченец или колониальная пехота? То, что ты из космодесанта, не поверю. Им такие нейросети ставят, что просто зависть берет. А у тебя нейросеть стандартная. Значит, ты из первых поколений какой-нибудь захудалой колонии. Ополченец я. Но не говорит же, что я вообще с дикой планеты. Слушай речи, винтовка хорошая, именно то, что нужно. Пусть однозарядная, но третий класс. Четвертый, Кэп, Четвертый! Я ее купил у одного лейтенанта, который отправлялся на центральную территорию. Думал, что стрелять буду по мишеням, да мутантам, которые выбираются на открытое пространство. В итоге раза четыре попал в черного мута. Да только ему такие попадания, как щекотка. Поэтому и продаю. 15 минут до потери сознания. Хэп, а ты корпорат с Вауром уважаешь, нет? Я тоже не уважаю. Потому что суки они. Посмотри, в каких условиях я живу. «Бездна! Да лучше бы я не проходил этот проклятый тест! Еще выпить есть? Наливай!» В себе я пришел от жуткой головной боли и великого желания пить. Чёрт, где я? Вроде в своей камере на кровати. Где рюкзак? Я точно помню, там была вода. Согласен даже на смесь из баллона. Мне сейчас любая жидкость, что второй воздух. Опустил под кровать, пытаясь нащупать свои вещи, и рука наткнулась на что-то мягкое и теплое. М, -м, -м, -м, м Вымученно раздалось внизу. «Что за нахрен. Голова, давай, начинай соображать. Ева! прохрипел я. Доклад! Кэп, это ты? Кто же еще? удивился я. Раздвоением личности не страдаю. Ну, просто ты должен был вырубиться 10 часов назад а вместо этого продолжил отравлять свой организм той ядовитой жидкостью, что принес боец корпорации. «Ни черта не помню», – честно признался я. «После стрельбы из винтовки в смотровое окно орудийной башни все как в тумане». После стрельб вывернулись вернулись в камеру, по дороге захватив еще одну бутылку ядовитой жидкости, и начали торговаться. Договорились, после чего закрепили сделку. «В этот момент ты должен был отключиться, а вместо этого продолжил пить». В итоге боец корпорации Ричи свалился со стула и уснул. А ты самостоятельно добрался до кровати, лег и уснул. Проспал ровно 8 часов. Кэп, больше не употребляй такую жидкость в столь больших количествах, это крайне опасно. И еще, в наруче нужно заменить картриджи. Я почти все потратила на очищение твоего организма. Черт, как болит голова. Я осторожно сел и тут же наступил на лежащего у подножия кровати Ричи. Не, все, я больше не буду. Произнес полусонный корповец. «Мы же по две бутылки на каждого выпили! Еще стопка, и я сдохну!» Я молча дотянулся до рюкзака. Достал из него сразу две бутылки с водой. Черт теплая, Да и хрен с ней!» Свинтил крышку и выдал всю воду за раз. В голове разом прояснилось. Из второй бутыли плеснул на опухшее лицо корповца. «Просыпайся, боец! Через пять минут на дежурство!» «Бездну мне в родственнике!» — пробормотал Ричи, с трудом принимая сидячее положение. — Словно зеленые муты в рот нагадили. Как ты вообще пьянеешь когда-нибудь? У меня блок с картриджами разрядился в ноль, а у тебя хоть бы глаза помутнели. Там, на вашей з -з зиме, все так пьют? — Ага, — ответил я, поднимаясь на ноги. — Холодно у нас, с лекарствами туго, вот и пьют в целях профилактики. Тебе не влетит за то, что уснул в камере заключенного, да еще и с оружием? «Вспомнил!» — внезапно воскликнул Корповец, проигнорировав мой вопрос. «Надо же, вспомнил, где я слышал про Землю!» Дед рассказывал, что в молодости посещал планету Земля. Мол, он с экипажем один из первых в Содружестве попробовал отличный напиток — Хови! «Ты хотел сказать кофе?» — уточнил я на всякий случай, скрестив пальцы на обеих руках. «Может, хоть сейчас что узнаю о доме?» «Нет, Хови! Весьма распространен в центральных мирах. Говорят, лет сто назад вошел в моду. Так ты, получается, не колонист, а дикарь? А еще удивляюсь, что ты перепил меня. Держи. Я протянул у Ричи бутылку с водой. Мне пора собираться, и так задержался у вас. Про сделку помнишь? Да, все нормально. Мой скин уже зафиксировал ее. Надолго собрался уходить? Как повезет с добычей мутагена? Ты вчера говорил, что можешь достать что угодно и по заниженным ценам. «А что нужно?» «Держи». Я протянул список. «Так, что тут у нас?» Ричи прищурился, читая мои каракули. «Ну, не привык я писать на языке содружества. Ага, картриджи с химией, магазины с иглами, гранаты, расходники на бронекомбес и модули. Белье, чехол для мачити, средства гигиены. Все на 10 дней полной автономки. Добавим сюда коробку сотни игл для винтовки и кое-что из списка для личного пользования». «Плазменные гранаты нужны?» «Что будут стоить?» Тут же заинтересовался я. «Одну точно взять сможешь». «Добавляй в список», — согласился я. «И два десятка капсул под мутаген». «Отлично. Приготовь все голубые капсулы и жетон. Этого будет достаточно. Если думаешь, что дорого, то зря. Одна только плазма стоит, как пара оранжевых капсул». «Да, нож я тебе свой подарю, а то ходишь с простым, словно свежак перводневок». Все, я пошел. Через два часа буду ждать тебя в шлюзовой. Там и оформим сделку. Оставшись один, я посмотрел на желтую кнопку. Не, ну нахрен, в таком состоянии, как сейчас, недолюбовных у тех. Еще позорюсь, как потом жить дальше. Лучше поспать еще часик, да. Всему персоналу базы прибыть на свои позиции. Введен режим полной изоляции. Мы подверглись атаке мутантов. Повторяю, всему персоналу базы. Да твою же мать, что ж мне не везет, как утопленнику. Ева, что думаешь по этому поводу? Нам остается лишь ждать отражения атаки, Кап. Дверь заблокирована, и вряд ли ее кто-то откроет, пока не снимут режим изоляции. Ну, значит, соберемся и будем дожидаться, проворчал я, осматривая свои вещи. Так, чужой контейнер в сторону. На нем все равно замок сломан. Мне еще предстоит разобраться, как я умудрился открыть хранилище в вольной, из-за чего у меня теперь проблем выше крыши. Бум! Мощнейший удар сотряс всю базу. Я от неожиданности покачнулся, еле устояв на ногах. «Мать-перемать, мать, по нам что, из тяжелой артиллерии лупят? Или вообще авиабомбу на базу скинули?» «Кэп, предлагаю быстрее облачиться в бронекомбес, посоветовала Искин. Пока оделся, пока собрал и упаковал свой рюкзак, крепость еще раз 10 содрогалась от попаданий. Едва стены переставали дрожать от попадания чего-то запредельно мощного, И затихал гул от разрывов, до слуха начинали доноситься звуки стрельбы из оборонительных плазменных пушек. «Слушай, да там идёт некислая заваруха!» — произнес я, прислушиваясь. «Походу, со всех сторон атакуют, учитывая канонаду взрывов. Интересно, у них всегда такие разборки с местной фауной?» «Кэп, мне кажется, что это...» — начала говорить Ева, но очередной особо мощный взрыв буквально сбил меня с ног. «Хорошо, что я уже облачился в бронекомбес и даже активировал шлем». Экзоскелет брони смягчил удар Я отделался лишь легким ушибом. «Твою же мать, что происходит? По базе тактической ракеты ударили?» «В районе третьего сектора нарушен периметр. Повторяю, в районе третьего сектора нарушен периметр. Активированы оборонительные системы внутри базы. Заключенные. оставайтесь на своих...» Бум! Второй мощнейший взрыв оборвал голос эскина базы. В этот раз я уже наученный первым падением распластался под кроватью. И потому не пострадал. Что, черт возьми, вообще происходит? Грохоту орудий добавилась стрельба из ручного оружия, причем совсем близко. Похоже, бой идет уже внутри базы. А я в рот, мне ноги абсолютно безоруженный заперт в камере. Чувствую себя крысой, загнанной в угол. По коридору мимо моей двери застучали тяжелые ботинки. Раздались отрывистые команды, в которых даже через стену слышалась паника. Зазвучала заположная стрельба, причем били сразу с десятка стволов. В ответ раздался утробный рык, перекрывающий звуки выстрелов. До меня через стену и шлем дошли вибрации этого рыка. Нахлынул дикий неконтролируемый ужас. Наверное, так себя чувствовали первобытные люди, когда ночью в их пещеру врывалась стая хищников. В следующий миг шарахнуло так, что дверь в мою камеру сорвало с петели силой и ударило противоположную стену. В помещении хлынула волна пламени, и я уж решил, что все, сейчас зажарюсь. Пронесло. Основное пламя ушло дальше по коридору, а в мой закуток лишь так, заглянуло слегка. Разум нашептывал: «Андрей, забейся в самый дальний угол и молись! Молись, чтобы тебя не заметили!» Вот только интуиция требовала обратное. Проглотив кровь, набежавшую из-под прикушенного языка, я вылез из-под кровати и встал в полный рост. Слегка подташнивало, и голова шла кругом. Но я уже знал, скоро начнет действовать химия, и состояние нормализуется. Правда, мне от этого ни горячо, не холодно. Потому что из коридора доносились звуки ударов, грохот падающих дверей и глухое клокочущее порыкивание. «Ну что, Ева, похоже, мы отбегались», — произнес я, зачем-то подтягивая лямки рюкзака. «Вот он, приближается, неотвратимой мать его конец. Сказать есть что напоследок, нет?» Ну тогда молча встретим. Дверной проем перегородила здоровенная морда. черная, покрытая чешуйками брони. Мощью она больше всего походила на носовую часть бронетранспортера. Чёрт, да с таким хлебальником можно бетонные плиты жевать. Вон какие зубищи! Тем временем зверюга почувствовала меня и сдвинулась чуть вперед. На меня, не мигая, уставился огромный янтарный глаз с вертикальной полосой зрачком. «Твою же в душу вспомни, Бога-мать!» На меня накатила такая волна ментальной силы, что всю мою волю, все защитные барьеры смело, словно пушинку ураганом. Тело перестало меня слушать, ноги подкосились, и я рухнул на колени. В голове зазвучали посторонние мысли. Сначала невнятные, громогласные, отчего в виски, словно раскаленной спицей, прошили. Боль трезвила. Вернула частичный контроль над телом, и я уже набрал в легкий воздух, чтобы заорать матом в глаза своей неминуемой гибели. И в этот момент в моей голове прозвучал спокойный голос: Инициированный? В плену у врага? А! Дикая инициация, еще незавершенная. Занятно. Сиди здесь, новорожденный, не мешай, не путайся под лапами. Тебя никто не тронет. Позже сможешь уйти из этого мертвого места. Зверь? Зверили. Двинулся дальше по коридору, а я, наблюдая за скользившим мимо моей камеры черным бронированным телом, стоял на коленях и все еще не верил, что меня не прикончили. Инициированный? Новорожденный? Что все это значит? К черту, Живой ладно, произнес я. Тут же пришло понимание о том, что сказал мне по ментальной связи этот черный танк. Лучше не знать даже моему скину. Кэп, я зафиксировала сильнейшее перенапряжение всего организма. Сообщил его. Ввожу стимуляторы. Сильнейшее, говоришь? Если честно, я уже похоронил себя и даже на поминках успел выпить по этому поводу. Тут без вариантов было. Почему этот бронизавр меня не прикончил? Черный мутант? Скорее всего, это связано с тем детёнышем, дракотом. Что планируешь делать, Кэп? Сидеть и не отсвечивать. Слышишь, стрельба почти прекратилась. Походу, все, проиграли корпы. Черт, похоже, им носовали по самые закрома. Подожду, как все утихнет, окончательно досвалю отсюда к ядре не фени. Что-то мне подсказывает, что на фронтире у корпорации дела идут не просто плохо, а вообще никак. Опасно здесь, очень опасно. Может, прикрыть вход дверью, предложил Искин. Как, если ее в обратную сторону выдавило? «Нет, так будем сидеть!» Я сбросил рюкзак на кровати и уселся рядом. «Не стоит провоцировать нападающих лишним шумом!» Ожидание затянулось на полчаса, не меньше. Стрельба постепенно утихала и вскоре почти прекратилась. Лишь изредка слышались глухие взрывы гранат, да короткие заполошенные очереди. Еще трижды базу сотрез мощный взрыв. Похоже, мутанты пробивали еще один проход сквозь стены. Один раз мимо моей камеры проползла еще одна черная крылатая рептилия. А потом все затихло. За час сняли серьезный объект, проворчал я, пытаясь представить, как вообще происходила атака. Атаковали с воздуха, завладев вниманием обороняющихся, затем пробили проходы в стенах, подавили массированным огнем очаги сопротивления и в конечном итоге зачистили остатки корпов. «Чисто сработанная операция. Не удивлюсь, если муты не потеряли ни одного своего в этом бою». «Кэп, кто-то приближается», — прервала мое ворчание и скин. «Судя по звуку, мутант». «Сидим, ждем», — усмехнулся я. «Скорее всего, опять не тронут. Если на поселение заключенных не нападают, значит, и самих заключенных не трогают». Знакомая морда появилась в проходе через пару десятков секунд. Интерный глаз безучастно скользнул по мне, содержимому камеры, и исчез за стеной. Лишь в голове прозвучал все тот же рокочущий голос. «Скоро можешь выходить, инициированный. Гнездо врага уничтожено. Найди своего симбионта. Вы сейчас нужны друг другу. И помни, Эмао отслеживает твою судьбу». «Кэп, с тобой все хорошо?» – спросил Ева. Похоже, я задумался над словами черного мутанта и выпал из реальности. Причем надолго. Да, моя комерадон. Я в который раз уже за сегодня накинул лямки рюкзака на плечи и поднялся. Пошли, надо отыскать свое оружие. И не только свое.